выставил голову из-за козырька кабины навстречу холодному ветру ничего не видно кроме нагромождения льдов но вот впереди появилась чёрная точка ещё минута и я увидел дым ещё через минуту различил деревянный барак вышку с красным флагом на мачте палатки из палаток бежали люди коробками сбирались на торосы и махали руками шапками они прыгали от радости а у меня на душе была тревога Как только увидел аэродром, расцвеченный флагами с погибшего Челюскина, этот ледяной ящик с торотистыми стенками, маленькую ледяную площадку, покрытую за стругами, сразу понял, что съесть будет очень трудно. На какой-то миг я забыл все. Лагерь и торжествующих челюскинцев. Зашел на посадку раз, другой. Надо рассчитать так, чтобы самолет прошел над торосами, не задев их лыжами. Сделал третий заход. Самолет пролетел над вершинами торосов, счастливо проскользнул над ними, парашютируя, пошёл на лёд. После приземления самолёта я усиленно заработал педалями, чтобы зигзагообразным движением погасить скорость машины, сократить пробег. Сел хорошо, почти у стенки торосов закончил пробег. Развернуться и отрулить уже не мог. Сидел и ждал, чтобы восторженно приветствовавшие меня телюскинцы скорее подошли и оттащили машину в сторону. «Ура! Молодцом!» — кричали мне люди, подбежавшие к машине. «Оттащите самолет немного назад!» — вместо ответа на приветствие крикнул я. «Ведь надо было как можно скорее освободить полосу для посадки Молокова». Машину оттащили, я развернулся и отрулил в сторону. И как раз вовремя в небе гудел мотор самолета Молокова, который заходил на посадку. Вот сел и Молоков. Мы вылезли из кабин и подошли к Отто Юльевичу Шмидту, который сразу нас заключил в объятия и повёл в палатку. "Удовлетворяет вас аэродром?" спросил Отто Юльевич, поглаживая свою ставшую известной всему миру пушистую бороду. "Великолепный аэродром", Отто Юльевич ответил я. "Скорее, кого вести? Вы так торопитесь?" В голосе Отто Юльевича я уловил упрёк. Вместо ответа я посмотрел на часы. "Понимаю, вы правы", произнёс Шмидт. Сейчас подготовим первую группу. Хорошо, вот ты, Юрьич, а мы займемся аэродромом. Теперь, когда я оглядываюсь назад, ищу в своей памяти детали впечатлений тех минут, почти ничего не нахожу, кроме мысли о посадке и взлете. Пример Слепнева, проскочившего на посадке через Торосы и поломавшего при этом машину, пугал меня. Он ходил на своей «Американке» в машине, купленной на золото, раньше нас часа на два. При пробеге американка не погасила скорости, выскочила на ропаки и, получив повреждение, завалилась на бок. Вылететь на ней было нельзя, требовался ремонт. Вместе с Молоковым мы ходили по льдине, пожимая руки бородатым людям в вареных шубах, у которых были счастливые лица, как на свадьбе, и думали об одном как взлетать. Тревога заслонила радость успеха помню, как суетился фотограф Новицкий, как просил нас постоять у самолёта, затем встать рядом со Шмиттом, как атаковал меня кинооператор Шафран. Может, и обиделись тогда эти летописцы челюскинской эпопеи, но нам было не до них, пусть простят. Мы с Молоковым были заняты аэродромом. День клонился к вечеру, надо было спешить. В мой самолёт рядом со штурманом Шалыгановым посадили зоолога Стахова и радиста Ивюка. Молоков посадил в заднюю кабину кучегара Киселёва, помощника повара Козлова и матроса Ломаносова. Взлёт был трудным. Так же, как при посадке, надо было осуществить разбег по предательским застрогам, оторваться от земли, не задев верхушек тароса. В противном случае капотирование и верная гибель. Челябинцы, оставшиеся в лагере, вновь бурно выражали свою радость, когда два Р-5 благополучно взлетели с их ледового аэродрома. Макали руками, подбрасывали в воздух шапки. Мы с Молоковым сделали традиционный круг над лагерем и взяли курс на материк. Что представлял собой путь от лагеря Шмидта до Ванкарема? Для меня этот рейс был насыщен тревогой. Под крылом замерзающее море, льдины, большие разводья. Ветер поднимал в них мощные волны, крошил льдины. Кажется, тут в случае аварии, конечно, нет. Я прислушался к мерному рокоту мотора и был полон благодарности к тем, кто его сделал. Мотор работал великолепно. Через 1 час 10 минут мы опустились в Анкареме.